Глава 16. Берлинский поезд отходил без нескольких минут-час. Ненадолго задержавшись в особняке, Эшер повертел конверты в руках. Бумага не из дешевых, плотная, с водяными знаками, по крайней мере три шиллинга за десять, чернила весьма хорошего качества. Десять. Единица счета пищей бумаги равная двадцати четырем листам. Вполне сообразно фону. Наверняка прусскому юнкеру. Юнкер – изначально крупный землевладелец дворянского звания, затем состоятельный немецкий помещик вообще. И после двухлетней переписки с ним, завершившейся в апреле 1910-го, эта самая мадам Эренберг отбыла в Санкт-Петербург за Бенедиктом Тайсом, предположительно прихватив с собой мсье Текселя. Присутствовали кёльнские вампиры при обыске дома Петранилы Эренберг. И если да, не помешало ли Исидра их общество, либо просто нехватка опыта в тайных ремеслах, обыскать особняк как следует. Сунув руку за лацкан в потайной карман под подкладкой, Эшер коснулся конверта с последним письмом Исидра к леди Ирен Итон, написанным ей при жизни, письмом, хранившимся не в столе наряду с остальными, а за стеной панелью в спальне. Продолжил бы Исидро поиски, не помешай ему компания явившихся не ко времени петербургских вампиров. Догадался бы, где искать. Трамвай, везший Эшера в оказался битком набит рабочими. Едущими на строительство новейших фортификаций, начатое по приказанию Кайзера, дабы защитить город от неизбежной попытки французов, отбить его захватчиков немцев, как только начнется ожидаемая всеми и каждым война. кротая время, Эшер вслушивался в певучий кёльнский говор, в невразумительные жалобы на засилье военных, в воркотню по поводу жены детей, то и дело перемежающееся извечным «друг, сигаретки не найдется». Некоторые перешучивались с поденщицами, горничными и прачками, едущими на работу в дома богачей, поселившихся в фешенебельном пригороде, с кухарками, чьи мужья содержали в Кёльне трактиры или промышляли извозом. Вскоре в трамвае остались только они. Мужчины, сойдя, направились к свежим насыпям, к штабелям кирпича и бетонных плит, к будущим артиллерийским позициям. Глядя, как кёльнцы карабкаются на земляные валы, Эшеру отчаянно захотелось во весь голос крикнуть им вслед. «Вы даже не представляете, чем это обернется!» Однако что тут могут поделать простые рабочие? Еще года два-три, их одетых в мундиры выведут на эти позиции отражать натиск Франции, косить французских солдат, будто коса жницы колосья. Эшер прикрыл глаза. И позаботиться, чтобы им, чтоб всем пережившим войну, не пришлось отбиваться от разведенных властями вампиров, кроме меня, некому. Дом Петра Нилы Эренберг оказался во многом похожим на особняк леди Ирен Итон, Роскошный, укромный, отгороженный от тенистой, по-деревенски тихой улочки высокой стеной. И дневную приходящую прислугу несложно найти, и для ночной жизни место весьма приятное. Три четверти часа Эшер потратил на наблюдение – за улицей, за окрестными домами, а особенно за маршрутами патрулирования местных констеблей. Угодить под арест в Германии в полумиле от военного объекта важного оборонного значения ему не хотелось ничуть. Войти в дом с черного хода, воспользовавшись отмычками, оказалось несложно. Поиски того, что ему было нужно, заняли не больше полутора часов. Если эта дамочка сотрудничает с германской разведкой, ей наверняка дали рекомендации, где и как устраивать тайники. Но если и так хозяйка рекомендациями не воспользовалась, ни сейфов, ни отодвигающихся панелей, столь горячо любимых, а у АМТ Эшер нигде не нашел. Однако, располагая богатым опытом работы с агентами-непрофессионалами, он давно выучил на зубок все мириады местечек, где они могут хранить финансовые документы. От шатких половиц под уголком ковра до чемоданов, задвинутых в глубину чердаков. Вдобавок финансовые документы означают коробку. Хвала Господу, я ищу не железнодорожный билет или пропавшее завещание, как в детективных романах. Еще ей следовало учитывать прислугу убирающую комнаты без ее присмотра, И это вероятнее всего означает специально устроенный тайник. Обследовав половицы на чердаке аля знак четырех и темные уголки между стропилами он двинулся вниз, методически осмотрел ступени чердачной лестницы, а после ступени лестницы третьего этажа от чего-то незасланные ковровой дорожкой. Скудно освещенную лестницу со второго этажа на третий украшала дорожка из дешевого драгета – грубая шерстяная ткань для половиков. Начав с верхней и нижней ступеней, Эшер обнаружил, что сверху край дорожки не прибит гвоздиками, а крепится к месту металлической планкой всего лишь на двух винтах. Аккуратно уложенный в пару коробок из-под обуви клад обнаружился под второй ступенькой, откидывавшийся на петлях. Нет, не банковские книги, их она забрала с собой. В коробках хранились выписки по счетам за многие десятилетия, подробно описывавшие акты передачи собственности, безвозмездные пожертвования, помещение капитала. Все то же самое, что, возможно, прямо сию минуту, Искала Лидия в книгах всех германских банков Санкт-Петербурга, куда, подкупив кого-либо из клерков или просто отдав приказ, сумел открыть ей ход князь Розумовский. Записи, что постарше, из первой коробки, начинались с 1848-го, вероятно, вскоре после того, как Петронила Эренберг стала вампиром. Только тогда ее звали не Петранилой, а Петрой. В 1870-х она передала все племяннице по имени Паулина и в качестве Паулины приобрела этот дом. В 1896 шестом переписанный, заодно с прочей недвижимостью в Кёльне и других городах, не говоря уж о солидных пакетах акций, железнодорожных и судовладельческих компаний, на Петранилу Эренберг. Во второй коробке обнаружились записи посвежее касательно дюжины поездок в Берлин, совершенных с октября 1907 по апрель 1910. В ноябре 1909, когда северные зимы сокращают светлое время суток до нескольких часов, около полудня. За поездкой в Санкт-Петербург последовало приобретение через три группы посредников, секуляризированного монастыря святого Иова на северном берегу Невы у окраины города. В то же примерно время Петронила приобрела особняк на Садовой улице, не так уж далеко от особняка леди Ирен, и начала скупать недвижимость для сдачи в аренду выборской стороне, включая небольшое здание по описанию бывшую фабрику на Сампсоньевском проспекте. Здесь же нашелся отрезной корешок переводного векселя Дойчебанка на 50 тысяч франков, выписанного на имя доктора Бенедикта Тайса. Последние приобретения в записях из коробки датировались апрелем 1910 -го. Примерно в это время в Санкт-Петербурге, по словам хозяина Москвы, объявился посторонний, немец, весьма осложнивший междуусобные дрязги столичных вампиров. «Отчего именно Санкт-Петербург? Потому что туда перебрался Тайс?» Отобрав документы, касающиеся русской столицы, и еще кое-что из бумаг, Эшер уложил коробки в тайник под ступенькой, вернул на место драгец и металлическую планку, прихватил керосиновую лампу, принесенную снизу, спустился, прибрал за собой и покинул дом». или потому что вампиры этого города враждуют друг с другом, и умелый чужак может стравливать обе стороны меж собой в угоду неким собственным целям. Да, но откуда ей стало об этом известно? Судя по этим бумагам, ни в каких городах, кроме Берлина и российской столицы, она не бывала, ни в России, ни за ее пределами. Не сделан ли выбор ее берлинским куратором, фон Брюльсбуттелем? А то, что Санкт-Петербург — один из немногих европейских городов, где может обосноваться вампир со стороны, — просто случайное совпадение? Или кто-то из них, либо она, либо он, все же знал о ссоре Голенищева с князем Доргомышским? Вновь тот же вопрос. Откуда? Если кто-то из вампиров связался с германской разведкой, и Сидро вполне может об этом знать». Поезд, отходящий в 12.58, прибудет в Берлин, город Северный, до темноты. Заканчивая ликвидацию всех следов своего визита, Эшер взглянул на часы, затем на солнце за окнами и принялся вычислять в уме, насколько потемнеет небо к 9.30. Пожалуй, звезд еще будет не разглядеть. А значит, вампиру, даже такому древнему и стойкому, как Сидра. «Снаружи показываться небезопасно». Однако по приезде в Берлин гонка ему предстоит еще та. Отвезти гроб с чемоданами в изукрашенная, точно шкатулка для драгоценностей, апартаменты XVIII века на пост Даммерплац, а после убираться оттуда к чертовой матери, пока местные вампиры не пробудились и не собрались вокруг. «Пожалуй, — подумал Эшер, — Записку стоит написать в поезде, а перед бегством оставить поверх чемоданов. Вернувшись в Альштадт, в особняк Сидра, он запечатал раздобытые бумаги в большой конверт и, отправившись искать кэп, отослал их Лидии на адрес князя Разумовского. Располагая точными сведениями о монастыре святого Иова и особняке на Садовой улице, то и другое приобретено при посредничестве дойчебанка. Лидия без труда выследит Петранилу в Санкт-Петербурге и приготовит информацию о ее возможном месте пребывания к его возвращению. А вот разобраться с Зергиусом фон Брюльсбуттелем в Берлине, пожалуй, будет сложней. Прибыв на Кёльнский вокзал, Эшер заплатил носильщикам за переноску чемоданов под багажный навес и крепко задумался. «Зергиус фон Брюльсбуттель». как к нему подступиться. Задача подстать порочному кругу из детской головоломки о волке, козе и капусте. Отправившись к этому фону вместе с Исидро, он Эшер, рискует привлечь к себе весьма опасный интерес берлинских вампиров. Однако Исидро вряд ли достаточно разбирается во внутренней кухне шпионских игр, чтобы заметить все недомолвки и откровенную ложь. Жизнь на вокзальных платформах под высокой крышей стекла и стали кипела вовсю. Три офицера в серых мундирах встречали новые партии рабочих, прибывших на строительство фортификаций. Растерянно озирались вокруг кучки заблудившихся американских, одетые подобным образом никем, кроме американцев, оказаться они не могли, туристов. Наперебой гомонили лоточники, торгующие газетами, леденцами, имбирным пивом и яркими детскими ветряками на палочках. Прошедшего мимо священника в черном офицеры проводили недобрыми взглядами. Лютеранская Пруссия аннексировала католический Кёльн без малого сто лет назад. Однако межрелигиозной вражды время не сгладило. Невысокая, коренастая туристка из Англии, Кто, кроме англичанки, дерзнул бы читать нотации немецкому железнодорожному кондуктору в полной форме? Требовало от злополучного кондуктора каких-либо объяснений, потрясая перед его носом путеводителем в красной обложке. «Однако», — размышлял Эшер, «разговор с этим прусским полковником отлагательств не терпит. Даже 24 часа в Берлине — Непозволительно долго, слишком много знакомых, слишком велика вероятность оказаться узнанным. Размышляя, как бы поговорить с Исидро ближайшей ночью, он остановился купить газету. На плечо со спины легла чья-то ладонь. Гер профессор Игнациус Лейден? Если ему известна моя прежняя легенда, значит, он не один», — Немедленно мелькнула в голове. и они будут искать багаж. Тело тут же пришло в движение. Если уж департамент, подобно бациллам, превращающим бренное тело в тело вампира в крови, возврата к прошлому нет. Смахнув с плеча чужую руку, Эшер подсечкой сбил с ног полицейского, подошедшего сбоку. Действительно, он не один. Проскользнул меж еще двоих и бросился в гущу толпы. Вокруг началась толкотня, раздались возмущенные крики. Нырнув за газетный киоск, Эшер неторопливо двинулся прочь, подальше от тех, кто узнал его, укрылся за ближайшей грудой багажа и, быстро взрезав два подвернувшихся под руку саквояжа, в первом одежда оказалась женской, разжился серым твидовым пиджаком, тесноватым в плечах, зато цветом, нисколько не походившим на собственный. Переложив письмо Исидро в карман брюк, он запихнул в саквояж свой пиджак. Избавился и от шляпы. А преследователи уже осматривали поезда. Времени почти час. Считанные минуты и поезд уйдет. Только бы погрузить багаж. Проснувшись в Берлине под багажным навесом, Исидро поймет, случилось что-то непредвиденное». Эшер направился к поезду, но обнаружил, что часть полицейских уже в вагонах, а остальные собрались на платформе. «Мне бы мундир носильщика». Однако в полуденной толпе пассажиров было не протолкнуться, а до помещений носильщиков Эшера отделяла добрая половина вокзала. Не успеть. И тут он увидел знакомую фигуру, невысокую, крепко сложенную женщину во вдовьем трауре, целеустремленно шагающую по платформе с кульком мятных леденцов в руке. «Миссис Фласкетт!» «Батюшки, мистер Беркомтон!» — вскричала мисс Фласкетт, расплывшись в улыбке. «Вы тоже в Париж? Что там скажите на милость за суматоха?» Эшер поспешно выгреб из брючного кармана билет на поезд, багажные квитанции и почти все франки с рублями, найденные в тайнике леди Итан. «Поезжайте в Берлин!» «Прошу про...» «Сейчас же! Ни минуты, не медля!» «На этом вот поезде!» Кивок в сторону Берлинского экспресса. «Прибыв в Берлин, наймите и носильщика и доставьте вот этот багаж!» Продолжал Эшер, вкладывая билет, квитанции и деньги в руки изумленной вдовы. «Вот по этому адресу». За билетом и прочим последовала записка, оставленная Исидра накануне рядом с конвертами. «Убедитесь, что все чемоданы до одного перевезены туда, пускай их просто оставят в передней, только грудой, один на другой не сваливают». «Заприте двери. Как можно скорее покиньте здание и никогда больше туда не возвращайтесь. Сделаете?» Ганория Фласкит сдвинула густые брови. «Мистер Брэкхэмптон, здесь больше десяти тысяч франков!» «Сделаете?» «Разумеется, но...» «Ступайте. Вас не должны со мной видеть. Чемоданы там. Вон те, буйволовой кожи, окованные латунью. Всего их четыре». «Один очень тяжел. Доставьте их в Берлин». Легонько подтолкнув миссис Фласкет в сторону чемоданов, он тут же двинулся прочь. Стоит отдать вдове должное, она направилась к чемоданам, даже не оглянувшись. «Хвала Господу сотворившему англичанок!» Эшер покосился на огромные двери, ведущие наружу, на Опландерштрассе. В Берлин он, оставив себе как раз достаточно денег, мог бы уехать и следующим поездом, но тут заметил, что полицейские в сопровождении двух железнодорожных служащих идут и к навесу для багажа. Вновь прозвучавший в ушах шепот Соломона Корлибаха «Покончи с ним!» сменился треском и грохотом дальнобойных орудий, обстреливающих мафейкинг, Ноздри обжег едкий и горчичный запах желтого газа, преследовавшего его во сне, а перед мысленным взором возник корешок переводного банковского векселя на пятьдесят тысяч франков, выписанного одной из вампиров Петронилой Эренберг на имя Бенедикта Тайса, тевтонского исследователя крови и народных преданий. Развернувшись. Эшер принял нарочито беззаботный вид человека, старающегося никому не внушать подозрений, и двинулся назад вдоль платформы. «Вот он!» — немедля закричал кто-то невдалеке. Эшер не слишком торопясь пустился бежать, и вскоре его настигли. Берлинский экспресс дал гудок. «Проверьте, нет ли при нем багажа!» — спохватился старший из полицейских в штатском. «Что ж, другого выхода нет». Развернувшись к тому, кто догнал и схватил его, Эшер, что было сил, ударил полицейского в подбородок.